Эх, кот. Милый ты наш, родименький. Завывал Варфоломей сидя у небольшой картонной коробки, на которой детская рука вывела пару вяленьких цветочков неясной породы. На кого же ты нас оставляешь? Как же мы без тебя отныне жить-то станем? «Кто Тати ночных защитит? Кто приголубит? Мы ж без тебя, Еремеюшка, Померу пойдем!» На этом моменте кот издал особенно высокий крик. От такого вопля Андрей уронил себе на ногу корзину и в ней что-то прощально тренькнуло. Таня схватила за сердце, а Анюта, забежав на кухню, Шлепнулась подле кота и взволнованно заглянула в его мохнатую рожу. «Что с тобой, вафелька?» – зашептала девочка. «Не плачь, котик, не плачь, все будет хорошо!» «Не будет!» – фыркнул кот, выскальзывая из детских объятий. «Без Иеремия хорошо не будет!» Девочка, не поняв кошачьего языка, Звонка чмокнула любимца в мохнатую макушку и убежала по делам. «Эх, кот, ну вот что ты, дурилка хвостатая, творишь?» Возмутился домовой, все это время сидевший на подоконнике и внимавший кошачьим страданиям. «Дитятку огорчил, и главное, было в чего?» «А скажи, не Варфоломей обидчиво выпятил нижнюю губу. «Я тебя подружески просил с нами на дачу поехать, а ты что?» «Что?» — удивился домовой. «А ты заладил, что дом беречь надо? И как этот дом без тебя-то выстоял? Ума не приложу!» Фыркнул кот, демонстративно поворачиваясь к товарищу спиной. «Уж не знаю, как раньше, а теперь под моим присмотром будет», — хмыкнул Еремей. «Да и что мне на той даче делать? Мы туда, ежели ты запамятовал, Федула свезли, так что скучать тебе не придется. У вас же с ним отношения что надо!» Голос Еремея предательски дрогнул, и это не укрылось от слуха кота. Ага. «Значит, ты понимаешь, что без тебя мне на дачу нельзя? Вдруг я там растолстею? Или меня мышь утащит Или еще что дурное?» Кот нервно заходил вокруг коробки. «Таня, бери кота и поехали, а то до темноты не доберемся». Голос Андрея прервал размышления Махнатова. «Так, все, давай в добрый путь!» Еремей спрыгнул с подоконника и, коротко, но крепко обняв друга, подтолкнул его к коробке, которая, по мнению Нюты, была идеальным домиком для Варфоломея в путешествии. «Погоди! Я не все сказал! Я так не могу!» Завыл кот, но домовой оказался непреклонен. «Все, Вафля, ты упакован!» Кмыкнул Еремей, махнул ладошкой, и в тот же миг появившаяся на кухне хозяйка подхватила коробку и, приговаривая ласковое, унесла кота. Послышался шум мотора, шорох колес по асфальту, и семья всем составом уехала отдыхать. Еремей специально терпел, не провожая их у порога. Боялся не сдюжить и заскочить в последний миг к коту в коробку, но все же сдержался. «Как я кукушку оставлю?» Утешал он сам себя, бродя по опустевшему дому. «Кукушка совсем со скуки сникнет, а Варфоломей нигде не пропадет. Он такой, вот, находчивый». Домовой плюхнулся на ступеньки и выдохнул. «Эх, кот!» Протерев пыль на обоих этажах, Еремей принялся за кастрюли. «Пущай, блестят боками, они радуют!» Рассуждал он, очищая никелированную посуду рукавом рубахи. Глянув на свое отражение, домовой вздохнул. «Чего себя обманывать! Вон тоска на лице написана. Был бы сейчас вафля, хоть бы поспорили или поболякали за кружечкой молока». Оттолкнув от себя посудину, домовой поплелся наверх, решил нютины игрушки подштопать. С ними все веселее. Однако и это занятие его не успокоило. Куклы таращили стеклянные глазки и походили на дохлых зверят. «Тьфу ты!» — выругался Еремей. «Только ребенка ими пугать!» Рассердившись на тех, кто создает такие бирюльки, Он поскорее запихнул их в шкаф и направился на чердак. Только там, вдыхая вечерний летний воздух и прислушиваясь к голубиным сплетням, домовой наконец-то угомонился и задремал. Разбудил его знакомый шебуршащий звук. Именно так вафля вскрывал шкаф, в котором Таня хранила пакет с кошачьим кормом. «Вот варфоломея проглот». Сколько ему про диету толдычить можно?» Забормотал домовой, еще не до конца пробудившись от налипшего на веки сна. Точно услышав его, шурша не стихла, и Еремей хотел почивать дальше, но тут-то он и вспомнил, что кота в доме нет. «Ух ты, батюшки!» Запричитал и дернул себя за бороденку, чтобы точно проснуться, и тенью скользнул вниз поприветствовать Татя. Однако кухня оказалась пустой. Еремей прошлепал босыми ногами по прохладному ламинату, заглянул в шкаф с едой. Никого. «Вот ты какая! Еда!» Послышалось из-за спины урчание. Домовой готовился к встрече с нежданными гостями и все же не сдюжил. Вздрогнул и подпрыгнул так, что пришлый незнакомец кубарем откатился в темный угол, и там, скривившись так, точно у него костей нет, вытаращился на Еремея. Домовой же с перепугу вырос до потолка, затем лопнул точно пузырь, взвыл ледяным ветром и только потом обмякнув, принял привычный вид, успев, однако, вооружиться половником». «Без борьбы не сдамся!» Предупредил он чудище, потрясая черпаком. «Да и не надо!» Раздалось из угла. Затем тать задрожал, чуть расплылся и пропал, будто его и не было. «Ух ты ж!» Замельтешил Еремей. «Что же это?» Он заскакал по кухне, выглядывая негодника и почти сразу услышал, как сыпется на пол сбалансированный хрустящий корм. «Ага!» — завопил он, переходя в атаку. «Угу!» — отозвался монстр, стараясь сожрать как можно больше вкусняшек. «Рёшь, не уйдешь! предупредил Еремей и ухватил разбойника за длинный, пятнистый хвост. «Ай!» — возмутился тот. Вы фигу делаете в больнофе!» Зверь замерцал, надеясь исчезнуть, но Еремей сжимал крепко и отпускать не собирался. «Сдаюсь!» признался Тать и шлепнулся у ног домового. Еремей, все еще держа в одной руке хвост, а в другой черпак, разглядывал гостя. Уши, усы, лапы, пятнистая шкура счастливой рассветки. Эта самая шкура обтягивала ребра, явно показывая, что зверь знавал лучшие времена. «Да я ж тебя знаю!» Вдруг обрадовался Иеремей. «Ты ж тот кот из объявления! Ну там опытные приносят счастье и все такое!» «Я жертва тирании!» — перебил его пятнистый. «Раб человеческих иллюзий!» «Безмолвная рабочая сила! А по мне так очень даже говорящая!» Хмыкнул Домовой, плюхаясь подле страдальца. «Не знаю, кто ты, но явно не из людского племени, раз меня понимаешь!» Вздохнул кот. «Для них я просто мягкая зверушка, которая приносит прибыль!» «Да какая с тебя прибыль?» Удивился Домовой. Худющий, вредный, и когти поди вход пускать любишь, или чего доброго, по углам гадишь. Я попрошу без вот этого вот, возмутился мохнатый. И отдайте хвост больно, между прочим. Хвост верну, но чур не сбегай, а то. Черпак выразительно просвистел в воздухе. «Поесть дайте бездомному страннику!» Откликнулся кот, выразительно глядя на манящий пакет с кормом. Через несколько минут Дормидонт, именно так назвался Пятнистый, с удовольствием уплетал угощение, урча не то от волнения, не то от удовольствия. «И где ж ты столько времени шатался?» — качал головой Еремей. Соседи уже месяца три как обжились. Везде понемногу, признался Дермидонт. Домой в эту кабалу возвращаться не хочу, а новую семью попробуй-ка, найди. Кот вздохнул. Всем подавай малыша писклявого, а серьезная личность с формировавшимся взглядом на жизнь им ни к чему. Эк ты загнул? «Личность!» — усмехнулся Иеремий. «А что?» Дермидонт нервно дернул ушами. «Думаешь, если мы коты, а не люди, так и личность не про нас? Вот ты, дух, как я понял, а то же себе на уме. И мнение имеется, и рассуждение. Значит, и ты — личность!» «О, как!» — опешил Домовой, Умолк, переваривая услышанное. «Ладно, пойду я», — вздохнул Пятнистый, когда последняя хрустелка исчезла из тарелки, а молоко кончилось в пакете. «А то проснутся твои, заругают. На даче они», — отмахнулся Иремей. «Так что живи пока, а я уж покумекую, что с тобой кем умным делать». На мы и порешили. Дермидонт оказался не промах. В подвале придушил мыша и заставил поклясться, что тот, как и вся его семья, забудут дорогу в этот дом. Во дворе устроил диспут с вороной, которая доводила до инфаркта вафлю, высмеивая его пухлое пузико. Подкованный Дермидонт быстро уронил пернатой вредине самооценку, И та поспешила ретироваться, пока товарки не засмеяли. Опять же, Еремею было не скучно, и по вечерам он с удовольствием болтал с гостем, узнавая разное. Кот же, в свою очередь, дивился, что мифы и предрассудки, которые он всю жизнь презирал, оказываются вполне реальны, а иногда и полезны. Значит, я уникум! переспрашивал кот Домового оглядывая пятнистую шубку. еще какой!» — кивал тот. «Эх, кот, не знаешь ты своей цены! Пятнистыми обычно лишь кошки родятся, а ты редкость!» «И что, я действительно целебный и приношу в дом удачу?» — не унимался дермидонт. «Конечно!» Кивал Еремей, перебирая кургузами пальцами бороденку. «Тут ведь главное, чтоб люди добрые попались. Тогда в доме мир и лад и котик-мурлыка. Не люблю нежности». Ворчал Дермидонт, но Еремей видел. Лукавец-котинка. В один из таких вечеров Еремей особенно тщательно причесал кота, пугнул пару заявившихся блох и, наконец, сказал, «Сегодня слушай меня во всем и не пожалеешь». Едва стемнело, Еремей и кот вышли на задний двор. Домовой ежился, чувствуя себя неуютно за пределами крепких стен. Однако что не сделаешь для друга? «Чего вы так долго?» Призрак девочки выскользнул из-за кустов и заплясал над землей едва касаясь темных травинок. Дармидонт, узрев привидение, раскорячился, зашипел и тут же получил оплеуху от домового. «А ну! Фу!» прикрикнул Еремей. «Это Виолетта, очень хорошая девочка, и сегодня поможет тебе стать домашним котом, если дурить не станешь. Как это ей удастся, интересно мне!» Заворчал кот, явно не доверяя призраку. «А вот как!» Улыбнулся Еремей и зашептал отчаянно и жарко. Едва Виолетта и кот покинули участок, домовой кинулся на крышу. Наблюдательный пункт, как они прозвали это место с Варфоломеем, открывал идеальный вид на соседский дом. Вот тамошняя хозяйка, Томна вышла во двор и устроилась в шезлонги. Вот ее муж, блестя лысиной под светом луны, колдовал над разноцветными бутылями, создавая для любимой коктейль. Вот призрак плавно влетел к ним. И тут началось. Женщина визжала и отбивалась подушкой. Мужчина закатил глаза и плавно стек под столик. Привидение завывало и хохотало так, что даже Еремею стало не по себе. И тогда на подмогу пришел Дермидонт. Выскочив на полянку, точно заправский охотник на привидений, он издал душераздирающий клич и атаковал Виолетту. Некоторое время они смешно бегали друг за другом, но потом девочка вспомнила о своей миссии, взвыла напоследок и исчезла. И тогда кот на мягких лапах пошел к визжащей дамочке, но силы оставили его, и он шлепнулся на бок, подставляя пятна под лунное сияние. Вначале ничего не происходило, и Иримей начал переживать, что перестарался. Но тут хозяйка отбросила подушку и кинулась к котику. Подхватив его на руки... Она что-то щебетала и поглаживала своего спасителя. К этому времени супруг пришел в себя и подполз посмотреть на героя. Так втроем они и ушли в дом. Круто мы! хмыкнула Виолетта, появляясь подле-домового. Я даже сам перепугался честно признался Ерими. Ты превосходная актриса! Я знаю. Улыбнулась девочка, послала домовому воздушный поцелуй и исчезла. До самого утра Еремей не спал. Все волновался, как там Дормидонт. Кот появился на другой день, довольный, сытый, с коричневым мошенником. «Это еще что?» Удивился Ереме, разглядывая плетеную полоску кожи. «Ты ж личность!» «Разве на тебя можно надевать рабские причиндалы?» «Ничто не уничтожит во мне меня!» — мурлыкнул кот. «А если наточке нравятся эти побрякушки, то и я не против!» «Эх, кот!» — хмыкнул Еремей, но спорить не стал. Домашние вернулись к вечеру. Варфоломей первым ворвался в дом. «Еремеюшка, это ты? Где ты, друг мой? Жив ли без нас?» Домовой, недовольно зевая, высунулся из ходиков. «Отдыхаю я, чего и тебе советую», — ответил он, почесывая нос. «Нет, Еремей, нет. Друг, ты должен узнать, что со мной было», — Затораторил кот и вдруг замер. «Погоди-ка, тут пахнет чужим котом! Еремей!» Тон вафли резко изменился. «Еремей, отвечай! Кто эта шкура для моли? На кого ты меня променял?» «Эх, кот!» Зевнул домовой и, прикрыв дверку, провалился в сладкий сон в котором все знакомые коты водили хороводы, а сам домовой, обмотанный полотенцем, вещал о личностном росте и крайне гордился собой, потому что мог